Глава 3. Мир, частью которого я становился вместе с его изучением, действительно пошел иным путем развития. В моем прошлом мире духи были достаточно активны, и при этом многие из них были дружелюбны, чтобы позволить людям их изучать и пытаться найти общий с ними язык. В родовом особняке Соколовых, к древней фамилии которых я теперь относился, была шикарная библиотека, которая содержала столько чудесных книг, что я просто не мог уже дождаться мига, когда смогу добраться до каждой из них. Что уж поделать, если я был большим любителем книг и любил познавать то, что скрыто на их страницах. Только так можно было оказаться не только в иных местах, но и проникнуть в голову автора книги, чтобы понять, как он думал и как жил, перенять его мудрость». Так вот, даже несмотря на то, что библиотека была обширной, в ней я не нашел никаких упоминаний о влиянии духов на мир. Здесь была иного рода угроза – маги. Да, в моем прошлом мире силы стихий были доступны только духам, здесь же люди как-то научились взаимодействовать с ними напрямую. На этом строилась военная мощь государств, и мне повезло стать частью Российской империи которая обладала одними из сильнейших магов на планете. А значит, и опасаться мне вроде как нечего. Наши границы точно стерегут профессионалы, контролю которых поддается сама реальность. Для меня это казалось фантастикой. Но даже вполне серьезные труды достаточно открыто говорили о магии и магических явлениях как части этого мира. Так что сомневаться в реальности происходящего не приходилось. И в то же время я видел определенную схожесть в том, как одаренные этого мира получали свою силу. Это в частности касалось родовых алтарей, которые создавались при основании магического рода. Родовой алтарь мог быть в целом любой формы и формата, тут уже больше зависело от фантазии основателей рода и того, на что они способны. Но его главная суть была в том, чтобы делать каждое последующее поколение магов в роду сильнее. Алтарь делал связь с магией крепче. Все это мне до боли напоминало ритуалистику из моего прошлого мира, к которой мы прибегали, чтобы подчинять духов своей воле. Так и тут. Судя по всему, местные одаренные научились подчинять своей воле саму реальность, точнее, ее часть, что и стало магией этого мира. Довольно дерзкое решение, которое, похоже, вполне работало. Все же они так живут более нескольких столетий, и вроде ничего особенного за это время не произошло, а значит и сам ритуал был в целом безопасен для людей. Правда, и у этого решения были предпосылки в виде аномальных зон, где появлялись магические твари, которые и побудили людей тоже воспользоваться магией, чтобы сначала дать отпор, а потом начать теснить этих существ и отвоевывать себе жизненное пространство. На данный момент все аномалии локализованы, и специальные отряды магов быстро ликвидируют прорывы, которые все же случаются, несмотря на совершенствование систем сдерживания. Да, из книг можно узнать очень многое, и чем больше я узнавал, тем больше понимал свой новый мир и обрастал дополнительными, пусть и не столь явными связями, которые, я надеюсь, помогут мне в дальнейшем. В итоге весь период реабилитации занял довольно много времени. Можно было, конечно, попытаться восстановиться быстрее, но мой дух был еще слишком сильно поврежден, чтобы я попытался сделать что-то самостоятельно. И так мне кажется, что отец сделал очень многое, чтобы покореженное после аварии тело его сына привести практически в норму. А самой аварии напоминала лишь хромота на правую ногу до левый глаз, затянуты белым, словно бельмом. Все из-за того, что машина, в которой ехал я с мамой, как раз попала под один из прорывов и в нас ударила магией. Тут даже защищенная по всем правилам машина не смогла продержаться долго. Мама не спаслась, а меня, едва живого, быстро доставили до ближайшей больницы, где за мою жизнь боролись две недели, пока, наконец, не смогли стабилизировать. Возможно, они бы отказались от этого раньше, но отец щедро платил врачам, чтобы они не бросали свои попытки, и за это я ему был действительно благодарен. Как шаман я ценил жизнь, и пусть я осознанно пожертвовал собой, чтобы оставить позади все, что у меня было, но все равно я был рад снова оказаться в живых, да и кто знает, как бы все сложилось, если бы мне не попалось вот это тело, принадлежащее... Алексею Романовичу Соколову, в котором уже не было души. Сейчас мне было 17 лет, и я мог наконец-то передвигаться самостоятельно, чтобы пройти через один из самых важных ритуалов среди одаренных, причем одаренных с родословной. За моей спиной были поколения магов, и это могло дать мне большую силу просто по праву рождения в семье Соколовых. Пусть местные маги и смогли создать родовые алтари, которые позволяли им от поколения к поколению становиться сильнее и совершеннее в деле управления своим даром, но все равно иногда происходило так, что родовой алтарь не принимал члена рода или же его собственных сил было недостаточно, даже чтобы алтарь смог справиться с разжиганием едва тлеющих угольков. Всегда существовал риск, что спустившись в защищенное помещение, где находился собственно сам алтарь, ты в итоге ничего так и не получишь. В том числе это было связано с правилами наследования, когда следующим главой рода мог быть только одаренный, причем предпочтительнее еще и сильный. Благо в этом плане мне было легче, так как у меня был старший брат Евгений, который сейчас заканчивал обучение за границей и обещал скоро вернуться в Империю. Он был старшим и при этом сильным магом, так что отец мог не волноваться о вопросе наследования. Поэтому и от меня уже ничего особого не ждали. Разумеется, чем больше магов в роду, тем лучше, но эту процедуру я должен был пройти еще лет в 12. Правда, тогда я был слишком слаб, чтобы это сделать. Да и существовал риск, что авария из-за того, что она имела магическое происхождение – могла повлиять на мое энергетическое тело и лишить меня возможности управлять магией. Никто из специалистов не мог дать стопроцентной гарантии на успех. Все это выяснить наверняка можно было, только коснувшись алтаря рода. Заходил я в помещение один. Так положено по традиции. Сам алтарный зал был обставлен красиво и даже в какой-то мере пафосно, как и полагается для столь важного для рода места но, конечно, главный акцент делался на небольшой фонтан с кристаллом вместо какой-то статуи, которая здесь была бы, на мой взгляд, гораздо уместнее. Я уже знал, что Соколовы относятся к магам ветра. Пусть в роду и появлялись маги других направленностей, но все же ветер был основной стихией для нашего рода, и вот такой вот интерпретации с водой я совсем не ожидал. Правда, стоило подойти поближе, как я почувствовал энергию, исходящую от этой жидкости. Это была овеществленная магическая энергия, которая просто имела форму, схожую с водой. Даже не представляю, сколько сил пришлось приложить, чтобы добиться подобного. Вот после такого и становится понятно, почему родовые алтари так важны. Такие запасы энергии могут пригодиться любому одаренному, а ведь на них – Тоже можно много чего навязать, игнорируя многие части ритуалов и упрощая их до безобразия просто за счет прорвы энергии, которая покроет все затраты. Может, так в этом мире магии делают? Инструкции мне никаких не выдали, так что я должен сам решить, как с этим разбираться. Впрочем, самым очевидным шагом было подойти поближе и коснуться этой воды, что не являлась водой. Из-за бассейна вокруг фонтана добраться до кристалла, не промочив ноги, все равно было нельзя. От наполняющей помещения силы у меня, кажется, стало закладывать уши. Да и вообще, если не обладать достаточной стойкостью, то некоторые от такого могут и в обморок упасть. Я, несмотря на то, что теперь мог действовать самостоятельно, все же до конца так и не восстановился. И в то же время эта энергия неожиданно сменила давление на более мягкий режим будто почувствовала меня и мою принадлежность к роду Соколовых. Казалось, магия в этом помещении мягко обволакивает меня и поддерживает. Даже нога перестала побаливать, хотя эти ощущения были со мной всегда, так что я даже не обращал на них внимания. И тут началось самое интересное. Рядом с кристаллом прямо на воде стали появляться прозрачные силуэты людей. Что для меня сразу было понятно – это не духи. Не было у них характерных признаков, чтобы их отнести к этим созданиям мира духов. Скорее, это были слепки сознаний, созданные предыдущими поколениями Соколовых, которые подходили к алтарю и отдавали ему частичку своей силы вместе с обновлением слепка. Об этом нигде в книгах не писалось, да и никто про такие вещи не говорил, но, по всей видимости, никто их не видел. Все же шаманы как раз и отличаются от других людей, что могут взаимодействовать с духовным миром, а значит и видеть такие вот сущности, живущие на границе реальности мира живых. Вот один из них вышел вперед и стал приобретать более четкие очертания, так что можно было разглядеть его лучше. «Кто ты?» – спросил меня седой старик, похожий на моего отца. «Алексей Соколов, сын Романа Соколова». «Спокойно ответил я. Интересно, если бы тут был не я, а кто-то иной из моего рода, то он просто слышал бы голоса или же вообще ничего не почувствовал?» «В тебе есть наша кровь», — подтвердил старик. «Но я не чувствую в тебе нашей магии». Его слова и то, как он себя вел, лишь подтвердили мои предположения. Как я и думал, это слепки сознания предыдущих поколений, И все здесь завязано на кровное родство и магию. Грубо, но надежно. Правда, и отчасти опасно, ведь кровь — довольно сложный и опасный инструмент. Но говорить об этом пока рано, ведь я еще не касался вопроса магической системы этого мира. «Авария в детстве», — пожал я плечами. «Мне говорили, что, возможно, из-за этого я не смогу развиться как маг». «Ты не сожалеешь об этом?» Вдруг рядом со стариком появился еще один призрак. В этот раз это была молодая девушка в вечернем пышном платье. Она была очень хороша собой, и, как мне кажется, при жизни за благосклонность этой особы сражались очень многие. «В жизни есть множество других возможностей», — хмыкнул я, опершись на трость. «Роду можно помочь и иными способами, не только как сильный маг». «Достойные слова нашего потомка». Довольно улыбнулся старик. «Мы принимаем их, но помочь тебе с нашей магией, увы, не сможем». «Ничего страшного, я подобное ожидал», — спокойно кивнул я. Я и шел-то сюда в том числе, чтобы потешить свое любопытство, ведь подход магов к работе с реальностью был таким интересным. Да и когда еще у меня будет возможность посетить алтарь рода? «Предки рода признают тебя, Алексей Соколов», «Достойным потомкам рода!» многоголосно произнесли разом все эти призраки. Вместе с этим вокруг меня закружился водоворот энергии, который стал трепать волосы, словно здесь поднялся воздушный вихрь. Скорее всего, будь во мне магический дар, то это позволило бы мне резко подняться в уровне владения даром. Но даже так, энергия есть энергия, а значит, ее можно направить и в другое русло. Жаль, конечно, что потери будут довольно большие, и максимума извлечь из происходящего я не смогу, но хоть что-то. Я долго размышлял над самой возможностью прикоснуться к, по сути, древнему артефакту, что помогал Соколовым становиться сильнее. И пусть мне не давали по нему ничего, кроме общей информации, но это позволяло иметь кое-какие наметки, как и все это можно обернуть на пользу себе. И вот сейчас... Вся эта энергия, связанная с правилом крови, а не духа, могла подчиниться мне. Да, будь у меня магический талант, то все это можно было сделать проще. Но ведь я шаман, а мы пользуемся иными методами. Трость, что была со мной, была не просто обычной палкой, которая давала мне возможность не опираться на поврежденную ногу. Нет, она была гораздо большим. Это была заготовка для настоящего помощника-шамана, которое будет мной совершенствоваться из года в год, делая меня сильнее. Для этого использовалось особое дерево, которое обладает потрясающей способностью впитывать в себя магию. Правда, весь нюанс был в том, что оно не отдавало ее обратно, но это была проблема лишь для магов этого мира, и поэтому древесину от этого дерева использовали совершенно не так, как я запланировал. Мне же было достаточно, чтобы по моему эскизу выполнили трость, которая и выглядела бы красиво, и при этом была достаточно функциональной. Главное, чтобы потом я мог с ней работать. но ну а цена вопроса и необычный запрос никого не волновал, ведь я был из рода Соколовых. И в данный момент часть энергии, что закручивалась вокруг меня, впитывалась в трость, а через нее проходила в меня, латая прорехи в душе. Да, затраты энергии были для этого катастрофическими. Но когда самой энергии рядом с тобой настолько много, то это уже не столь и важно. Тем более, эта энергия, рассеиваясь в пространстве, возвращалась обратно в вихрь. И так, раз за разом, цикл за циклом. Цикл созидания во всей своей красе. Увлеченный делом, я даже не заметил, сколько прошло времени. Но ритуал, который я провел над тростью, смог позволить мне извлечь из посещения родового алтаря максимальную пользу и сократить несколько месяцев кропотливой и сложной работы. Да и чувствовал я себя теперь намного бодрее, чем раньше. «Благодарю вас, предки!» — уважительно склонил я голову. «Пусть им достаточно, чтобы я был им родным по крови, но для рода, который, можно сказать, приютил меня...» я обязательно буду стараться и дальше оказывать поддержку. Добро должно возвращаться добром, а в Соколовых я не видел ничего плохого.